Я не заплакала, то есть по-настоящему, но почувствовала, что по щеке у меня слеза ползёт. Думается мне, вот по этой причине я и смогла прожить на лил толле еще тридцать лет из-за одной единственной этой слезы. Не будь ее, они бы все-таки выжили меня своими шепотками до да намеками, Да ты в меня из-под тишка, под конец выжили бы. Меня так просто не возьмешь. А у кого же сил-то хватит? 30 лет выносить сплетни и записочки вроде «Тебе убийство с рук сошло». Я таких несколько штук получила. И даже очень хорошо знаю, кто их посылал. Ну, да это к делу не относится. теперь ты чего в этом копаться? а тогда, к началу школьных занятий осенью, я их получать перестала. Вот и получается, что всей остальной своей жизнью и тем, что сейчас вот с вами говорю, обязана я этой единственной слезе и тому, что Гарриц слух пустил, что не такая уж я бессердечная, и поджо плакала». И я ж не притворялась, вы не думайте. Просто мне горько стало, что Джо мучился, как коротышко-шотландец описывал. Что бы он там ни делал, как бы я его ни ненавидела за его приставание к Селине, я ж не хотела, чтобы он мучился. Я думала, он сразу умрет, Энди, Богом клянусь. Я думала, он в колодце сразу умрет. Бедняга гагарят Тибода покраснел, как запретительный знак, вывалил бумажные салфетки из ящичка на столе и сунул мне, кося в сторону. Наверное, думал, что раз я слезу пустила, так сейчас в голос разревусь. И извинился, что подверг меня такому тягостному допросу. Об заклад побьюсь это были самые важные слова, какие он только знал. Мак Олиф на это кхекнул, буркнул что-то о том, что придет суд послушать, как я даю показания, и ушел. Вернее будет, выскочил и дверью стукнул так, что стекла задребезжали. Гарри дал ему время убраться подальше, а потом проводил меня до двери, Поддерживал под локоть. Но все еще на меня не глядел, ну, куром на смех, и все время что-то бормотал. О чем я не разобрала, но, думается, Гарри так извинялся. Сердце у него доброе было, и он просто видеть не мог, что кому-то скверно. Этого у него не отнять, и у Литл Тола не отнимешь, что такой человек там мог занимать пост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 Только в жизни я не была так рада услышать, что за мной дверь закрылась, как тот день, когда Гарретт проводил меня до неё. Но это позади осталось. А заседание следственного суда на другой день по сравнению пустяком было. Мак Олив задавал мне много тех же вопросов и не нелегких, но на меня они больше не действовали, и мы оба это знали. Единственная моя слеза, конечно, свое дело сделала. Но вопросы Мак-Олифа, а еще то, что все видели, до чего он на меня зол, очень содействовали сплетням, которые с тех пор так на острове и не затихали. Но да все равно бы разговоры начались, ведь верно? Вердикт был. Смерть вследствие несчастного случая. мак это не понравилось. И под конец он читал свои заключения совсем мертвым голосом, ни разу не подняв глаз. Но были они официальными. Джо упал в колодец пьяный. Вероятно, довольно долго звал на помощь, но безответно. Потом попробовал сам вылезти из колодца. Добрался почти до самого верха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 «Все это теперь дело прошлое. Я не попалась, вот что главное. Имейся страховка, да не промолчи, пись. Еще неизвестно, чем бы кончилось. Конечно, лакомая страховка была бы хуже всего. Меньше всего мне требовалось, чтобы какой-нибудь въедливый страховой инспектор присоединился к въедливому шотландскому коротышке»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 с неопровержимыми уликами, как в кино. Я больше никого не пробовала убивать, и Бог не поразил меня молнией. Может, Он решил, что жечь меня молнией за такого, как Джосс энд Джордж, значит, только попусту электричество расходовать. Жизнь продолжалась, и все. Я вернулась в сосны, к вере,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 вот как дружки джо старый коротковолновый приемник с которым он 10 лет возился. я продала норису пинату за 25 долларов а три дандулета ржавевшие на заднем дворе томми андерсону. Этот дурень просто ухватился за них. А я на вырученные деньги купила фероле 59 -го года выпуска. У него клапана постукивали но ездил он хорошо. Еще сберегательную книжку, Джо, я на себя переписала и снова открыла детские счета для оплаты колледжа. Ах, да, еще одно. С января 64 я стала снова своей девичьей фамилией пользоваться. Не трубила об этом на всех перекрестках, но, черт подери, я не собиралась так всю жизнь не таскать на себе Сент-Джордж. Точно собака жестянку, которую ей к хвосту привязали. Пожалуй, можно сказать, что я обрезала веревки с жестянкой. Только от него я так легко не избавилась, как от его фамилии. Можете мне поверить? Да я и не ждала. Мне сейчас 65. И из этих лет я чуть не 50 знала, что жизнь человеческая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 Для меня ценой были ночи, когда я просыпалась в холодном поту от страшного сна или когда вовсе заснуть не могла. И звук, который раздался, когда камень разбил ему череп и вставную челюсть. Точно фарфоровая тарелка, а кирпич ударилась. «Я его тридцать лет слышу. Иногда он меня будет,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 Я всю свою жизнь работала, а не помню, чтобы хоть раз уставала, как сейчас. Вчера утром я белье вешала, будто шесть лет прошло, а было-то вчера. И у Веры ясный день выдался. Вот почему все так неожиданно получилось, и почему я совсем растерялась. Но тут и другая причина нашлась бы. В ясные дни...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 — Да, — говорю. — Знаю, и тебе только одного не хватает. Чтоб сейчас мороз ударил, да заштормила. Что, — Что-что? — кричит она. — Что ты сказала, Долорес Клейборн? — Сказала, что кто-то свой огород унаваживает, — отвечаю, — потому как уж очень завоняло. «Ты что-то много себе позволяешь, Долора!» — скричит она над треснутым, дрожащим своим голосом. Ну, совсем так, как в дни, когда к ней на чердак вдруг солнышко заглянет. Я понимала, что попозже она может опять за свои штучки приняться, но это меня не заботило. В ту минуту я даже рада была услышать, что она говорит, ну, совсем нормально. Правду сказать, будто все прежним стало. Ведь последние три-четыре месяца она бревном была. Вот и приятно было, что вернулась прежняя Вера. То есть настолько, насколько она вообще могла вернуться, понимаете? «Вот уж нет, Вера!» — кричу ей в ответ. «Не топ я себе позволила давным-давно бросить работать у вас!» Я думала, она еще чего-нибудь завопит. Только нет. Ну, я все развешиваю ее простыни, да ее пеленки, да ее полотенце и все прочее. А потом, хоть в корзине еще хватало, я вдруг остановилась. Мне стало скверно. Почему, да с чего, не знаю. Скверно и все тут. И странная такая мысль в голове. У этой девочки беда у той, что я в день затмения видела, у той, что меня видела. Она теперь выросла, она аж почти сели не ровесница. Но беда у нее страшная. Я обернулась и посмотрела вверх. Так и думала, что сейчас увижу, какой эта девочка в красно-желтом платьице с алой помадой на губах теперь стала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 Да Лорис, мусорные кролики со всех сторон. О, Господи, о, Господи, Да Лорис, помоги, помоги мне. Я повернулась, чтобы бежать в дом, споткнулась о чёртову корзину и запуталась в повешенных простынях. Никак выпутаться не могу. Прямо будто у них руки выросли, чтобы задушить меня или просто никуда не пускать.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 да так сильно, что чудилось, будто вокруг меня призраки собрались и тычут меня пальцами, и я почти что эти пальцы вижу. И знаете еще что? Призраки эти были словно из пыли. Бежала я в кухню, кинулась вверх по черной лестнице, как могла быстрее, она все визжит, визжит, визжит.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 и побрела по коридору Я стою там, как каменная, смотрю, как ее шатает, и думаю, что она такое ужасное увидела, что все это проделать и вот идти, хотя ноги ей давно служить отказались. Что же это такое? Для чего у нее только одно название нашлось — «Мусорные кролики»?